Ему не сказали, что придет кто-то особенный. Тем временем Тереза овладела беспокойство, хотя она убеждала себя в том, что ситуация не может выйти из-под контроля. Разве она не поставила определенные условия? Разве Энесс не пообещала их выполнять? В воскресный полдень Тереза и ее друзья вместе с Беном уже сидели за столом. Когда пришла Энесс, с Луисом Мачадо. Это был приятный, вежливый мужчина лет сорока. Он улыбался, чтобы никто не забеспокоился. Он заведовал отделением института, занимающимся тропическими растениями, одним из множества подобных отделений. А поскольку Бен не входил в его компетенцию, всплывало еще одно отделение. Оно называлось «Страшное место». И для его главы Бен оказался бы находкой. Хотя Луис Мачада старался никого не пугать, было очевидно, что ему в этой компании нелегко. Он ругал Инесс за то, что она дружит с Терезой, а также за поездку в фавелу. «Ее могли убить или похитить», — говорил он. «И если она хочет найти себе хорошего мужа, он-то знал, что хочет, ей стоит быть осторожной». Та простая жизнь, которой так нравилась Инесс, оттолкнет разборчивого поклонника. Улыбающиеся карии глаза Луиса излучали благожелательность к собравшимся за столом, а потом он сосредоточился на Бенни, долго и пристально его изучал. Казалось, когда Бен взглянул в ответ, его глаза потемнели, а взгляд начал метаться по комнате. Бен выглядел наилучшим образом. Тереза сводила его подстричь волосы и бороду. На нем была хорошая рубашка, сшитая на заказ. Он улыбался той широкой, испуганной улыбкой, которую люди неправильно понимали. Ученый протянул руку, чтобы поприветствовать Бена, но тот оскалился. Луис сел рядом с Энесс. Одна Тереза знала, зачем он пришел. Энесс была известна всем, хотя бы по имени. как богатая девушка, которая помогает театру деньгами. Разговор возобновился. Принесли еду и вино. Бен сидел молча, то рассматривал Луиса, то искал способ сбежать. А Луис, сама любезность, больше не смотрел на Бена так, как в первый раз, но часто бросал на него взгляды и каждый раз замечал все больше. Бен не ел. Тереза боялась, что он идет в другую комнату. И они услышат бум-бум-бум. Инесс много улыбалась. И когда она смотрела на Терезу или говорила с ней, то всем своим видом просила прощения, хотя и не осознавала этого. Эта обычно сдержанная спокойная девушка просто воплощала муки совести, и Терезе было неудобно. Непростая встреча. Вскоре Луис сказал, что ему надо вернуться в лабораторию. «Да, ему надо кое-что проверить. Воскресенье или... Нет, эксперименты не зависит от календаря». Он поднялся, и, подчиняясь его взгляду, Инесс, которая собиралась остаться, тоже встала. После непродолжительных суетных прощаний и благодарностей две важные персоны ушли. Гости расслабились, Вечеринка снова стала веселой и радостной. Но Бен ушел из комнаты, сел у окна, надев темные очки. Послеобеденное солнце заливало небо светом и высекало белый огонь из крыльев морских птиц.